Время действия. Неделю спустя. Место действия. Дом мамы Юнми. Сунок, прижимая руками к ушам динамики наушников, внимательно слушает то, что в них играет, и одновременно смотрит на экран монитора, по которому разноцветными мохнатыми гусеницами ползут каналы воспроизводимых звуковых дорожек. Рядом с ней сидит Юна и терпеливо ждет. На руках у Юны котенок. Сижу. Жду, пока Сунок дослушает композицию. В конце концов, я сломался и дал послушать, что вышло, лишь бы она отстала от меня со своим любопытством. Неделя ударного труда, и в первом приближении минусовка «Can't stand the rain» мною записана. Сноска. Минусовка – жаргонное выражение, означающее запись без наложения голоса певца. Одна музыка. Конец сноски. Следующий этап – попытка наложить на нее голос. Но это будет уже после моего возвращения из поездки на остров Черджу. Завтра отъезд. Приеду, попробую записать. Бог с ним с отсутствующим помещением для звукозаписи. Пока так, первая прикидка. Попытка понять, что в принципе, так сказать, вообще получается. Допиливать потом буду. Неделя пролетела, как один день. На работе приживался в новом коллективе, но не в моем новом а в том, который организовывает мероприятие на Ченджу. Я пока туда делегирован. Там же, понятное дело, не до меня. Последняя неделя перед событием все горит, все срочно. И тут еще я, весь такой из себя загадочный. Кому я там, спрашивается, сплющился? Ясно, что никому. Поэтому нагрузили интеллектуальной работой. Отнеси, принеси, распечатай, разношу, пакуй, пересчитай, проверь. Должность, короче, дай-подай. Про то, чтобы мне что-нибудь перевести, никто даже не заикается. Для этого есть другие. Люди с образованием и дипломом. А я там так, не пойми кто. Но я не огорчаюсь. Что говорят, то и делаю. Смотрю изнутри, как тут все происходит. Вникаю, на ус мотаю. Бегаю. Улыбаюсь. Движение – это жизнь. Юми полезно двигаться. А уметь улыбаться полезно для будущей карьеры. Это на работе. Ну а дома… «Музыка» и «Мульча» с «Онни». Приучаю этих двух, последних, друг к другу. Я же на неделю уеду, нельзя же допустить, чтобы за время моего отсутствия в доме наступила катастрофа. Поэтому занимаюсь. Процесс идет, но не спешно. Сунок боится «Мульча», а то и лишь бы играть. А он не пугается, когда так к ней бросается. Но ничего, кое-какой прогресс в отношениях уже есть. Думаю, неделю без меня продержатся. Пихиваю себя заботу о котенке, пользуясь тем, что сынок обещала помогать. Нехорошо, конечно, так поступать, но что делать, как говорится. После субботнего происшествия в университете, в следующий понедельник он не вернулась с учебы злая как черт. Оказывается, там уже все в курсе, что ее сестра-школьница встречается с Чаболем. Ну, или почти встречается, или еще чего делает. Короче говоря, он не узнал много того, чего на самом деле нет. А с ее характером слушать бред про ее семью? В общем, он не проблемы. Из-за меня проблемы. Я уж не стал выяснить подробностей, и так все понятно. Лучше не лезть, дабы самому по голове не получить. Оказывается, на сайте любительницы Джована на меня досье написали. Маленькая, правда, но досье. О нем мне он не рассказала, а ей еще кто-то там сказал. Зашел, полюбопытствовал. Да, наличествует возраст, рост, вес, школьный рейтинг и сообщение о том, что оставлено на второй год. Про аварию есть, но про амнезию ничего. Результаты данных данных языковых тестов, кроме последнего французского. Впрочем, баллы по нему еще не выставили. Сказали, что результаты экзамена обрабатывать будут долго, не меньше недели. Ну понятно, редкий ведь язык. Чего тут? В целом, с этим досье неприятно. Как бы они адрес мой не вывесили, еще припрется кто, как это Сондо, или как ее там, бам, -бам отомстить. Похоже, тут с этим у девчонок несложно. Онни не стаскивает себе себя уши и поворачивается ко мне. «Ты правда сама все это написала?» С недоверием глядя на меня, спрашивает она. «Да», — говорю я, подтверждающе кивая, «сама». «Но я действительно сам все это записал?» «Музыка не моя, да». Но писал ее на корге я сам. Он не так удачно сформулировала вопрос, что даже и врать не пришлось. Однако, несмотря на мое подтверждение, сынок по-прежнему крайне недоверчиво смотрит на меня. Я же говорила, что быстро научусь. В ответ на ее пристальный взгляд еще раз объясняю я и, вспомнив местные разговоры про упорный труд, добавляю. «Сама же знаешь, если упорно трудиться, то можно многого достичь». Услышав, что я сказал... Он ненадолго задумывается, продолжая при этом смотреть на меня расфокусированным взглядом. Похоже, он не переваривает, пытаясь понять, как это может быть. А может о себе думает? У нее внезапно обнаружилась проблема. Проблема с камерой. Попробовали мы тут с ней пару раз сделать пристрелочную запись ужина, используя камеру в ее ноуте. Выяснилось, что съемка оказывает на Онни зомбирующий эффект. Стоит только направить на нее объектив как она начинает стесняться, путаться, мямлить, забывать, что хотела сказать, и в конце концов просто останавливается. Итог. Если хотим достичь результата, придется работать. Тренироваться. Писать хоть какой-то сценарий, несколько раз прочитывать, запоминать, а потом уже только сниматься. Короче говоря, сразу с лихого кавалерийского наскока зарубить шашками танк не вышло. А жаль. Приеду, буду пытаться поставить процесс на стандартные рельсы. Может, чего и получится. Он не качает головой. Приедет сам Чан -Ним, нужно будет обязательно показать. Наконец, говорит она, вот он удивится. Я киваю. Покажем, удивим. Дядя на этой неделе не появился. Позвонил, сказал, дела задерживают, буду позже. Ну и слава богу, как говорится. Наверняка опять бы вытащили результаты тестов, и завели разговор в шарманку про то, что учиться мне надо. Дядя человек хороший, пусть приезжает. Да и вопрос с авторскими правами так и не решен. Но бесконечно мусолить одну и ту же бессмысленную тему у меня нет никакого желания. Может, после показа накал страстей по поводу дальнейшей учебы Юнми поутихнет? А слова? Ты говорила, что напишешь и слова. Закончив думать, требовательно спрашивает сестра. Написала? Я молча наклоняюсь вперед и... Вытянув за торчащий край листок, излежащий на системном блоке тетради, протягиваю его онни. Та осторожно берет его в руки и читает вслух первые строки. I wanna go up, I wanna go down, I wanna be free to walk around, I wanna look up to the sky. Я хочу пойти вверх, я хочу пойти вниз, переводит она, я хочу быть свободным, чтобы ходить. «Я хочу взлететь, я хочу упасть». Перебиваю ее я, предлагая свой художественный вариант перевода. «М-да?» – озадачивается Онни. Дальше уже молча пробегает глазами остальные четверостишья и, закончив читать, говорит о своем впечатлении. «Странный какой-то текст. Я думала, что будет какой-то... какой-то более красивый, со смыслом». «Нормально», – отвечаю я. «Ритм есть, слова к музыке подходят и наоборот. Чего еще желать?» «Откуда ты знаешь, что подходят?» «Хороший вопрос. Действительно, как можно знать, если еще ни одного исполнения не было?» Я на несколько секунд задумываюсь, подбирая ответ. «Просто они вот тут», — говорю я, несколько раз стукая себя двумя пальцами по лбу. «И музыка, и слова. Я слышу их вместе, поэтому я знаю, что подходят». Сунок, оценивающий, смотрит на мою голову. «Я тебе отмечу места, где бэк-вокалист вступает». Говорю я, переключая ее внимание на другой вопрос. Когда вернусь, куплю микрофон и попробуем записать. Давай на сегодня закончим. Не нужно еще собраться к завтрашнему. Пойдем. Пойдем, соглашается Онни, с явным сожалением кладя наушники на клавиатуру.